Глава 30 Михаил, как я и боялся, дело приобрело политический оборот. Альянс Миров узнал о существовании портальных колец и угрозе, которую они несут. В день, когда твоя группа ушла в гиперпрыжок, к Новой Сибири лично прибыл один из членов Большого Совета и объявил ноту протеста. Мы попытались замять это дело, но утечка информации оказалась серьезной. В общем, я предвидел нечто подобное и везде указал неверные координаты, по которым нам удалось обнаружить вторые врата. Приход вражеского корабля в нашу систему добавил неразберихи, ситуация грозила выйти из-под контроля. К тому же нам удалось взять в плен Прайма, от которого мы узнали, что нас уже воспринимают как реальную угрозу. В общем, первые врата уничтожены, как и старая заброшенная станция Федерации РАС, расположенная по ложным координатам. Трофейные блоки уничтожать не стали, но ими придется поделиться с учеными Альянса. Ты присутствовал на совещании и знаешь, что с мусорщиками вопрос стоит ребром, или они, или мы. Не сейчас так через сто, тысячу, десять тысяч лет, но нам придется с ними столкнуться». К тому времени ресурсы мусорщиков увеличатся многократно. Мы просто не сможем противостоять им. Так что слушай и запоминай. По прибытии в точку назначения вступаешь в должность коменданта научной станции, блокируешь действующий спутник дальней связи, новый не разворачиваешь. Поддерживаешь контроль и порядок, ждешь прибытия из кадры Вейса. С ним получаешь новые инструкции. Все, до встречи. Видеофайл оборвался, на экране отобразилась чернота открытого космоса. «Софа! Организуй видеосвязь с капитанами всех кораблей», – приказал я ИИ. «И удали видеофайл, на всякий случай». Зарядка реакторов прошла без происшествий, и спустя 8 часов группа из пяти кораблей с небольшим интервалом между грузовозами и крейсерами ушла в гиперпрыжок. Еще один месяц, наполненный вынужденным бездействием. Сон, дежурство, тренировки, стандартный набор развлечений. А еще был океана. Выход в обычное пространство прошел штатно. Сканирование ближнего космоса не выявило угроз, и Искин уже приступил к дальнему, когда пришел запрос на соединение. Софа идентифицировала источник сигнала как линкор Земной Федерации Авалон. соединей отдал я приказ, наблюдая, как на тактическом экране появляются только что обнаруженные объекты. Справа отобразились два маркера тяжелых кораблей, подсвеченных зеленым, и четыре точки того же цвета, суда среднего класса, обычные транспортники. Серые блоки портального кольца, похоже, артефакт удалось привести в неактивное состояние. С левой стороны экрана отображалась звезда, желтый карлик, вокруг которого вращалась пара спутников. Один был подсвечен зеленым и идентифицировался как военно-промышленный комплекс земной федерации. Была еще одна цель на самой границе экрана, невероятно крупная, помеченная нейтральным синим, с обозначением «сверхтяжелый корабль неизвестного класса». Предположительно, установщик портальных колец. «Адмирал, говорит капитан Марченко, капитан линкора «Авалон», мне приказано передать все полномочия и ввести тебя в курс дела». По голосу офицера было ясно, что он безумно рад избавиться от возложенной на него обязанности. «Позже расскажешь, капитан». Новости с Новой Сибири есть? Мы два месяца в полной информационной изоляции. Мы чуть меньше месяца и полторы недели. Дальнюю связь, согласно полученной инструкции, активируем один раз в сутки, на 15 минут, пока не приняли ни одного запроса. Капитан быстро ввел меня в курс дела, и я наконец-то приступил к настоящей работе. Связался с научной группой, с удивлением обнаружив, что ей руководит лично Чаурису. Главный ученый Земной Федерации, как всегда, выделил мне лишь пару минут, попросив проконтролировать разгрузку ценного оборудования. Зато лейтенант Кониса был весьма рад моему прибытию, он же принимал оборудование. Я не вдавался в подробности, какой груз находился на грузовозах, ведь моей задачей было сопровождение. Поэтому, когда понял, что мы доставили, не сдержался от смеха. «Старый волк, все предвидел!» На одном из грузовозов находился мини-завод по производству мин с особой начинкой – антиматерией. Два других доставили конвейеры по производству малых кораблей «Краса Корвет». «Это будет сильно упрощенная модель», – рассказывал бывший бортинженер Басова. Вместо эскина на него устанавливается вычислительный модуль. Судно полностью автоматизировано. Простейшая задача – пройти портальное кольцо, доставить посылку и произвести подрыв мины. Сколько активных порталов в базе? Несколько миллионов? Я прикинул в уме, сколько потребуется ресурсов на изготовление одних мин. Это же работа, на которую уйдут годы. Благодаря базе данных, полученных от хранителя, мы знаем все ключевые миры, возле которых с высокой вероятностью базируются крупные соединения мусорщиков. Количество целей сокращается на один-два порядка. Уничтожить врата по этим координатам, зачистить свалку миров, и через одно поколение мусорщики вымрут. Все равно это весьма долгосрочный проект. Даже на ключевые порталы уйдет уйма времени. Я вижу, что сейчас идет монтаж промышленного комплекса, но откуда брать сырье? Доставка из метрополии или сырьевых колоний? Такое не утаишь. Поиск и разработка новых месторождений в ближайших системах – опять время. Так что нам предстоит долгая и весьма нудная работа. Есть альтернативный вариант. Планшет в руках лейтенанта подал сигнал, и он на несколько секунд отвлекся. Быстро набрав какую-то комбинацию, он продолжил рассказывать. «Пока в стадии разработки, но перспективы потрясающие». «Ты имеешь в виду постановщик?» – уточнил я. «Да, корабль предтечь, можно восстановить полностью». «Более того, судно, помимо производства и установки порталов, обладает дополнительными функциями». Чурису предполагает, что этот корабль долгие годы работал автономно, без вмешательства своих создателей. Спустя определенный срок, без получения новых приказов и корректировки старых, скин, управляющий постановщиком порталов, ушел в так называемую спячку. Пробудить не пробовали? Поинтересовался я, хотя уже решил, что плотно ознакомлюсь со всей доступной информацией. Семь дней назад мы закончили проводить диагностику основных систем корабля. Сейчас ремонтные группы восстанавливают повреждения. Как только целостность постановщика достигнет 84%, попробуем вывести управляющий скин из анабиоза. На разгрузку каждого корабля ушло около суток. Еще два дня я проводил инспекцию на строящейся базе и корабле предтеч. Не обошлось без проблем в научной группе были выявлены грубейшие нарушения техники безопасности. А еще через два дня из гиперпрыжка вышел 7 флот земной федерации под командованием адмирала Вейса. С ним прибыло 9 рудодобывающих комплексов, 4 больших и 13 средних транспортников, а главное, последние новости с Новой Сибири. «Михаила, ты не представляешь, чего нам это стоило. Обнаружите источник утечки данных – Мы с Николаем Павловичем, седым, но еще довольно крепким мужиком, расположились в кют компании флагмана Седьмого флота, новейшего авианесущего супердредноута «Геркулес». Представляешь, пришлось провести повторное ментосканирование всего штаба и наивысшего звена. Выявить удалось лишь благодаря имбате, и то случайно. Оказалось, что Альянс Миров давно уже работает над внедрением в наши административные структуры сильных одаренных, обладающих экстрасенсорными способностями. Представляешь, эти спецы снимали нужную им информацию с офицеров на расстоянии. Шпионы буквально накачивали себя химией, чтобы их возможности достигли пиковых значений. Нам удалось взять в плен трех таких смертников. Сейчас находятся на реабилитации. Мозги у этих экстрасенсов знатно поплыли, вряд ли им удастся восстановиться. «Участие Альянса доказано?» – уточнил я, представляя, какой хай поднимут правозащитники наших союзников, когда узнают, к чему Большой Совет принуждает одаренных граждан. «Не просто доказано. Альянс, видимо, забыл, насколько уязвима их система коммуникаций». У них разразился такой скандал, что нам под шумок удалось имитировать нападение кадра бессмертных на конвой, сопровождающий транспортные суда с портальными блоками. В общем, союзники потеряли возможность получить технологии предтеч, зато мы получили второе портальное кольцо. Как решили проблему с сенсами наших соседей? Поинтересовался я, понимая, что проблема с утечкой данных никуда не делась. Самый действенный способ... Режим полной герметизации ввода военного положения во флоте. Командующий полностью взял ситуацию с мусорщиками под свой личный контроль. Создается новая сеть спутников дальней связи. В свободный доступ попала ложная информация об обнаружении разведывательного флота бессмертных. Фактически на всех планетах сейчас действует боевое положение. Даже если шпионам удастся получить какие-то секретные данные, у них просто нет возможности передать ее в миры Альянса. Значит, готовимся к зачистке системы порталов? Долго это дело, и муторное. Если задействовать два кольца, то да, по расчетам эскинов флагмана понадобится около трех лет. Это слишком большой срок, а праймы – существа весьма разумные. Им не составит труда сделать выводы и спешно начать деактивацию десятков, если не сотен порталов. По данным, полученным от пленного прайма, В настоящее время у них имеется порядка 200 соединений по количеству вымпелов, равных двум нашим флотам. В каждом из таких соединений имеется от одного до трех постановщиков портальных колец. То есть это практически 500 точек, не отмеченных на наших картах. Чтобы выявить новые адреса, уйдут годы. А ведь имеется высокая вероятность, что противнику удастся отследить координаты нашего кольца и его придется уничтожать. Значит, первоочередная задача – это подготовка ресурсов. Затем проводим разведку, разбираем и транспортируем портальные кольца в нашу галактику, и лишь после, когда будет все готово, наносим удар. В общих чертах. Кстати, для разведки планируется использовать тяжелые крейсера новейшего поколения, а для транспортировки врат на Мираде уже разрабатывают новейший корабль сверхтяжелого класса, способный взять на борт все блоки портального кольца. «Палыч, ты мне зубы не заговаривай про новейшие транспортники!» «Ты сразу говори, какую задачу поставил передо мной командующий!» «Он так и сказал, что ты догадаешься!» Рассмеялся весь. «Что ж, будет тебе задание!»